Глава четвертая. Танаис. 2 часа 15 минут по бортовому времени. Стартовая палуба внутреннего космодрома. Звено галакт капитана Хорватова. Затвор электромагнитной катапульты закрылся в пусковом стволе царил мрак, лишь кольца габаритных огней периодически пробегали по выступам ускорителей. «Внимание всем! Пошел обратный отсчет!» Голос в коммуникаторе успокаивал. Галакт капитан Харватов отлично знал, что именно необходимо молодым пилотам за мгновение до старта. Несколько фраз, произнесенных через обычную систему коммуникации, без использования имплантов действовали безотказно. Существует мнение, что мнемоники – люди замкнутые, скупые в общении, погруженные в себя. Но это не так. Уникальные возможности восприятия действительно меняют психологию, но не затрагивают глубин человеческой сущности. Второй готов, третий готов. Диафрагма стартового ствола открылась. Илья ощутил мгновенную нарастающую перегрузку, а через доли секунд его окружил бездонный, необъятный космос. Станция Танаис превратилась в стремительно удаляющуюся точку, разум уже переключился на иное быстродействие. Управление кораблем класса стилетта требовало полной отдачи сил. Рассудок Ильи погрузился в киберпространство. Реальность, воспринимаемая зрением, слухом, осязанием, стала лишь крохотной частицей информационного поля. Вселенная трансформировалась, открывая новые грани. Мрак космоса переполняли энергии. он ощущал каждую молекулу разреженного межзвездного газа, каждую частицу космической пыли, соударяющейся с обшивкой. Далекие галактики из тусклых точек превратились в узнаваемые энергоматрицы. Илья при желании мог проанализировать их, понять, куда и с какой скоростью движутся далекие космические объекты, но сейчас это было бы лишней, избыточной нагрузкой. Разум мнемоника, кроме прочего, способен манипулировать уровнями восприятия. Все лишнее, несущественное для выполнения текущей задачи, машинально отсеивалось. Фоновые явления не должны отвлекать пилота. Галакт-капитан Харватов передал координаты точки погружения в гиперсферу. План полета предусматривал серию коротких прыжков, отработку приемов внепространственного маневрирования с имитацией захода на цель по сигнатуре. Космическое тело, постепенно приближающееся к Танаису, не несло никакой угрозы, но для молодых пилотов все происходящее являлось полноценным боевым вылетом. Второй приготовится, через минуту атакуешь цели по сигнатурам. Третий – выход из гиперсферы с задержкой в 30 секунд. Работаем! Стилетта галакт капитана Хорватова исчез в гиперпространственном переходе. Оба молодых пилота прекрасно представляли, что происходит сейчас в метрике обычного космоса. Командир звена расставляет цели. Фантом-генераторы, имитирующие различные объекты, в том числе скрытые, работающие под защитой маскирующих полей, он расположит поблизости от поверхности сцементированных льдом каменных глыб. Задача ведомых – обнаружить их идентифицировать и при необходимости уничтожить. Илья не сомневался, что Хорватов использует смешанные цели, превратив обычную комету в сложный объект со множеством энергетических матриц, часть из которых будет принадлежать дружественным силам либо имитировать гражданские структуры, такие как шахты, заводы-спутники, челночные корабли действовать надо в паре подумал он Тридцатисекундный секундный разрыв между гиперпереходами разрешенный командиром звена необходимо использовать с максимальной эффективностью серж я выхожу из гипера в стороне от кометы в режиме тень предложил илья отсканируя цели передам тебе координаты для атаки хорватов ждет от нас соревнования индивидуальных действий удивим его «Понял, не вопрос», – мгновенно откликнулся Зотов. «Я приму данные в режиме границы, выйду точечным проколом метрики вплотную плотную комете, отработаю оперативный боекомплект по обнаруженным тобой целям, затем...» Он мысленно начертил траекторию. «Ухожу из конуса атаки в газопулевой шлейф, отвлекая на себя ответный огонь. Ты в это время атакуешь, я перезаряжаюсь, и вот тут...» Он отметил предполагаемую точку маневрирования. «Начинаю прикрывать тебя, встаю на позицию ведомого». «Отлично», – согласился Илья. «Думаю, целей будет около сотни, не меньше. Часть окажется в мертвой зоне по другую сторону ядра кометы. Ты должен обнаружить их в процессе перезарядки». «Сделаю», – лаконично ответил Зотов. использую наномашины. Контейнер отстрелю перед тем, как нырну в шлейф». Таймер отсчитывал последние секунды форы, которую взял галакт-капитан Хорватов. Режим «Граница». Стилетто галакт-лейтенанта Тернова уже покинул первый энергоуровень гиперсферы, но еще не материализовался в пространстве привычной для человека Вселенной. Манипулируя генераторами высокой и низкой частоты, Илья совершал один из сложнейших боевых маневров, удерживая корабль на границе метрик. Датчики вероятного противника в этой ситуации бессильны, стилет-то для них попросту не существует. Капсула с машинами, стартовавшая через точечный пробой метрики пространств, мгновенно раскрылась, выпуская микродатчики. Несколько секунд потребовалось для формирования сети, прежде чем данные начали поступать непосредственно в рассудок галакты лейтенанта Тернова. В первое мгновение Илья испытал шок. Он воспринимал огромное количество материальных тел, среди которых газ-энергетический след от произошедшего минуту назад взрыва. Галакт-капитан Хорватов явно что-то намудрил с уровнем сложности. Выход из гиперсферы среди плотного построения кораблей противника, конечно, не противоречил реальным боевым ситуациям, но даже на изрядном удалении от ядра кометы вероятность совмещения составляла 94%. Фактически самоубийство, подумал Илья, прокладывая курс. Что означает затухающая сигнатура взрыва, имитация гибели ведущего, катастрофа при выходе из пробоя метрики? Вероятно, галакт-капитан Хорватов усложнил ситуацию до предела. Илья фиксировал тысячи космических кораблей неизвестной конструкции. Их плотные построения окружали комету Мальцева, теряясь в газопылевом шлейфе. При таких условиях боевая задача, поставленная командиром звена, автоматически теряла смысл. Атака неопознанных объектов исключена, непонятна их принадлежность, неясно, дружественные они, враждебные либо нейтральные. Может в этом и заключен смысл проверки. Ближайшие объекты статичны. Он продолжал анализ полученных данных. Неопознанные корабли дрейфуют в гравитационном поле кометы, перемещаясь в пространстве вместе с ней. «Богатая фантазия у командира звена, ничего не скажешь», – мысленно усмехнулся он, выходя из режима «Граница». «Данные получены, дальше тянуть бессмысленно». лето галакта лейтенанта Тернова появился в виде бледного оптического фантома и ушел заранее рассчитанным курсом, двигаясь в тесном зазоре между плотными построениями чужих кораблей. Три секунды. Полная материализация. Илья по-прежнему затруднялся определить истинное количество объектов, образующих симметричные построения вокруг ядра кометы. Откуда хорватов набрал только имитаторов цели. Мгновенное сканирование по сфере лишь усложнило восприятие ситуации. Мысли, выводы, действия – все протекало на пределе возможностей рассудка, на пике быстродействия сопряженных с разумом пилота кибернетических систем. В газопылевом шлейфе кометы-сканирующие комплексы обнаружили плотное скопление огромных искусственных тел, Они имели форму сфер диаметром в 5 километров каждая. Обшивку из полинов густо усеивали иглообразные шипы, разняющиеся по длине. Ни одной активной энергоматрицы. Похоже, что «Армада» движется в режиме полной маскировки. Сфера сканирования замкнулась. Десятки тысяч засечек на радарах. 5 секунд. Подсистемы боевого сканирования пронзили ближайшие объекты потоками пронизывающего излучения, выявляя конфигурацию бортового оборудования. Илья еще ни разу не сталкивался с подобными конструкциями. Идентификация в очередной раз провалилась, но теперь он получил представление о внутренней структуре чужих кораблей. Слабая энергетическая активность в бортовых сетях. Элементы человеческих технологий отсутствуют. В отсеках разреженная атмосфера, температура внутренней среды 2 градуса по шкале Цельсия. Слишком детальный уровень имитации. Здесь что-то не так. Стилетто маневрировал в ограниченном пространстве между плотными построениями кораблей неизвестной космической расы. Повторное сканирование мысленным приказом Илья изменил настройки оборудования, пытаясь выявить фантом генераторы, сброшенные командиром звена, но добился лишь увеличения детализации неопознанных объектов. Его окружали однотипные космические корабли по размерам сопоставимые с современными фрегатами. Внешне каждый из них напоминал трезубец с короткой рукояткой, внутри прослеживалось явное деление на отсеки. Нет. «Скорее это похоже на соты». «Максимальная детализация!» Илья ощутил непроизвольную дрожь. Отсеки чужих кораблей содержали коконы двухметровой длины. Существа внутри защитных оболочек не проявляли признаков жизни. Попытка идентифицировать их оказалась неудачной. Датчики фиксировали лишь размытые пятна. Биос Не факт. Может, они погибли? Восемь секунд. Стилетто, двигаясь намеченным курсом, вырвался из плотных построений чужой армады. Боевой разворот. Где же корабль командира звена? Нет отклика. Ушел в гиперсферу, чтобы не нарушать реализм. Но откуда в таком случае взялись едва различимые тлеющие энергоматрицы ощерившихся шипами сфер. Если Хорватов после сброса целей совершил прыжок, то ему не хватило бы времени на размещение фантом-генератора в газопылевом шлейфе. Кожу внезапно стянуло крупными мурашками. «Взрыв! Не имитация?» промелькнула страшная догадка. Его энергия подсветила... Реальные объекты? Десять секунд. Поиск обломков, увеличение разрешающей способности сканеров, подключение резервных модулей аметиста. Внутри все похолодело, сжалось. Фрагменты стилета с бортовым маркером ведущего медленно рассеивались в пространстве. Машина «Галакт» капитана Хорватова уничтожена, его спасательная капсула повреждена. 18 секунд. Илья принял мгновенное решение. Изменил курс, активировал системы принудительной стыковки и одновременно вышел на связь. Зотов уже в режиме граница. Сергей, уходи! Командир сбит! Его спасательная капсула повреждена. Доложи на Танаис, передаю данные по обнаруженным объектам. Обломки стилета галакт капитана Хорватова дрейфовали в опасной близости от ядра кометы, где построения трезубцев выглядели особенно плотными. Илья пошел на отчаянный риск. Он постоянно маневрировал, уклоняясь от столкновений с чужими кораблями, двигаясь по лабиринту тесных зазоров, стремясь лишь к одной цели – подобрать поврежденную спасательную капсулу. Зотов доложит на Танаис. Он мысленно отсекал проблемы, уже нашедшие решение, и действовал в узких рамках поставленной перед собой задачи, не пытаясь сейчас осмыслить множество вопросов, связанных с появлением чужой армады. В моменты наивысшего напряжения сил эмоций глохнут, отступают на второй план восприятия. Это качество считается непременным для боевых мнемоников – но далеко не каждый владеет им в полной мере. Облако обломков стремительно приближалось, и он активировал курсовые дефлекторы стилета, понимая, что теперь столкновений не избежать. Ближайший к месту катастрофы построения чужих кораблей нарушил взрыв, десятки трезубцев медленно вращались, неумолимо сближаясь. Но что самое скверное... Датчики аметиста зафиксировали внезапное появление множества разгорающихся сигнатур. Неопознанные корабли выходили из энергосберегающего режима. Гиперпространственный переход. Илью словно током ударило. Одно неожиданное событие следовало за другим. Зотов принял сообщение, но допустил роковую ошибку не проанализировал данные либо счел полученную информацию одним из факторов, призванных усложнить учебную задачу. Серега, немедленно уходи. Стилета галакт лейтенанта Зотова закрутила в неуправляемом вращении. Проклятие Илья уже практически достиг цели. Сферическое облако обломков, образовавшихся на месте крушения, Полнилась энергиями чужие корабли пострадавшие при катастрофе раньше других начали экстренную процедуру реактивации и уже приступили к маневрированию пытаясь покинуть опасный участок космического пространства илья воспользовался коридором который проложил один из трезубцев и через пару секунд глухой толчок возвестил о соприкосновении с командным модулем уничтоженного стилета. Система принудительной стыковки отработала четко, без сбоев. «Все! Теперь можно уходить!» Илья филигранно отработал двигателями ориентации, изменил курс, уклонился от нескольких казавшихся неминуемыми столкновений и, вырвавшись в зазор между построениями чужих эскадр, задействовал маршевую тягу, разрывая дистанцию с пробуждающейся армадой – Он ни на секунду не выпускал чужие корабли из поля мысленного зрения. Процесс их реактивации протекал на удивление быстро. С момента начала катастрофических событий прошло всего три минуты, а исполинские сферы уже озарились отцветами от работы двигателей, покидая газопылевой шлейф. Стилет-то галакт лейтенанта Зотова к этому моменту компенсировал вращение и лег на курс. Он явно намеревался сопровождать Илью в качестве ведомого. «Зотов, немедленно впрыжок!» «Демаскируем координаты Танаиса», – глухо ответил галат лейтенант «Ты в своем уме? Армада, по-твоему, случайно прикрылась кометой? Чужие просто двигались мимо, в сторону межгалактических пустот?» «Уходи сам, я прикрою. Нужно понять, кто они!» В отсутствии связи с командиром звена спорить было бессмысленно. Зотов не обязан подчиняться приказу равного себе по званию. Он волен действовать, но чем это обернется? Илья начал подготовку к прыжку. «Сергей, следуй за мной! Не смей отклоняться от курса! Мы уходим!» Около сотни трезубцев уже завершили процедуру реактивации. Чужие корабли внезапно ускорились, двигаясь с курсом перехвата, и в этот миг Илья ощутил знакомое до дрожи чувство. Его рассудка коснулся обжигающий, безликий, идущий из ниоткуда шепот «Ты обречен!». Чувство отчаяния, бессмысленности каких-либо действий, глобального одиночества вмиг затопило сознание, Но Илья не поддался навязанным извне эмоциям. Однажды в детстве он уже пережил телепатическую атаку общественного разума. Полученную на Эдеме психологическую травму не сумели излечить мнемотехники конфедерации. И только Ральф Дуглас, заменивший ему отца, заставлял мальчика бороться с дневными галлюцинациями и ночными кошмарами. Они... «Лишь плод твоего воображения. Уступишь один раз, поддашься, и видения будут преследовать тебя всю жизнь. Дай руку, малыш. Всегда ищи в окружающем что-то знакомое, незыблемое, как точку опоры, понимаешь?» Голос Ральфа бился в сознании, вытесняя мерзкое, подавляющее волю наваждение. Илья не утратил контроль над машиной. Он выдержал первый оглушающий удар, а через миг, отвечая на мысленную команду, заработало интегрированное в скафандр лагрианское устройство мнемонического блокиратора. На максимальном ускорении он уводил стилета прочь от армады чужих кораблей, но давление на разум не исчезло. Оно лишь стало глуше, постепенно слабее, с увеличением расстояния. «Серега, ты как?» – переведя дыхание, спросил Илья. Зотов не отвечал. Его стилетто двигался рыскающим курсом, теряя скорость, так и не совершив попытки уйти в гиперсферу. Неопределенность исчезла. Телепатическое воздействие мгновенно уничтожило все сомнения – На борту неопознанных кораблей находились инсекты, и это в корне меняло суть событий. Их цель – Танаис. Илья не верил в случайности или совпадения. Он не принимал к рассмотрению мысль о кочующей семье, использующей комету как подходящее средство передвижения на одном из отрезков своего долгого путешествия – В окрестностях Танаиса начиналось пространство межгалактических пустот, и мысль о миграции выглядела абсурдной. Рассудок сжигала боль. Почему лагрианское устройство не блокировало, а лишь приглушило сокрушительный ментальный удар, неисправность аппаратуры? Илья ощутил внезапный нарастающий ужас. а зноб пробегал по телу волнами дрожи, Все призраки прошлого вырвались из глубин памяти, пытаясь растоптать его рассудок, подавить мысль о сопротивлении. Он утратил контроль над эмоциями, армада чужих кораблей вызывала ненависть и одновременно внушала панический страх. Единственным возможным вариантом действий было немедленное погружение в гиперсферу. Он знал, никто его не осудит. Но мысленное усилие, сравнимое с беглым взглядом по сторонам, открыло новые подробности происходящего, заставив Илью прервать подготовку к прыжку. Боевой режим. Тест устройства мнемонического блокиратора. Трезубцы окружали машину Сергея. Илья плавно изменил курс, поддерживая безопасную дистанцию. Он ждал неизбежного финала событий. Не получая приказов от пилота, стилета галакт-лейтенанта Зотова должен автоматически задействовать систему самоуничтожения, предварительно отстрелив спасательную капсулу, которая немедленно уйдет в гиперсферу. Автоматика не сработала. На глазах Ильи происходило нечто немыслимое, невозможное, Системы защиты бездействовали, в то время как с борта, подоспевшей к месту событий, ощерившийся шипами сферы, стартовали два небольших космических корабля. Стилетто галакт лейтенанта Зотова погасил скорость, затем заглушил двигатели, переходя в режим дрейфа. Существовало лишь одно объяснение происходящему. Сергей жив находится в сознании и по-прежнему управляет кораблем. Но почему он не оказывает сопротивления, не успел воспользоваться блокиратором, попал под неодолимое воздействие ментального поля? Илью сотрясала зноб. Он четко представлял, что должен делать, но между пониманием и действием простиралась бездна неодолимых обстоятельств, которые сводили его шансы к нулю. Тест мнемонического блокиратора прошел успешно. Это означало, что лагрианское устройство по непонятной причине не справляется с задачей, и Илью встретит не только огонь сотен кораблей противника, окруживших дрейфующий стилета, Заближаясь с армадой, он неизбежно попадет под уничтожающий разум телепатический удар. Ему казалось, что время застыло, а секунды отчаянной внутренней борьбы превратились в вечность. Ужас десятилетнего мальчика вырвался на волю. Цепко схватил за горло до судорожного спазма, не давая дышать, уничтожая всякую решимость. «Уходи! Спасайся!» Парализованные мысли... Ровные построения армады чужих кораблей, несостоятельность мнемонического блокиратора тянули вниз чашу весов, а два каплеобразных десантных модуля неумолимо приближались к машине Сергея. «Он станет рабом семьи из-за того, что ты струсил, в руки врага попадут уникальные образцы технологий, воплощенные в конструкции стилета». Ты не способен ничего изменить. Беги, спасай себя и галакт капитана Хорватова. Исход короткого, но беспощадного морального поединка был предрешен. Вкус крови на прокушенных губах вернул Илье чувство реальности. мгновение спустя генераторы высокой частоты разорвали ткань пространства и его машину поглотила черная воронка гиперперехода. Окрестности кометы Мальцева. Первый энергоуровень гиперсферы. Ткань энергетической вселенной стремительно разворачивалась перед мысленным взором галактики лейтенанта Тернова. Дрожь схлынула. Второй манимонический блокиратор включился в работу. Скафандры пилотов комплектовались дублирующими системами на случай отказа основных, и Илья воспользовался резервом, хотя не был уверен, поможет ли второе устройство хоть как-то нивелировать воздействие необычайно мощного ментального поля, которое по всем признакам генерировали десятки тысяч мыслящих особей муравейника. Ни одна семья не обладала столь ужасающей ментальной мощью и столь внушительным космическим флотом, но у Ильи не осталось ни единого мгновения на построение догадок. Он отчетливо видел линию напряженности, принадлежащую к комете Мальцева. Вокруг нее замысловато изгибались десятки тысяч тончайших, едва различимых паутинок обозначающих слабые гравитационные взаимодействия между небесным телом и построениями вражеской арматы вот он едва заметный узелок где несколько сот трезубцев образовали плотное скопление крейсер противника так ли я мысленно классифицировал сферу находился поблизости его масса превосходила самые смелые предположения Но это обстоятельство лишь играло на руку. Теперь точно не промахнусь. Глужущая пустота в мыслях, как перед прыжком с огромной высоты. Стилетто лег на курс. Есть совмещение. Машина галакт лейтенанта Тернова вырвалась из метрики, следуя в конусе атаки. Илья подсознательно ждал сокрушительного телепатического удара. Он заранее отдал все необходимые приказы под системам, и те отработали безукоризненно. Ракетные комплексы разрядились синхронно со всех полусфер. Два ближайших трезубца мгновенно превратились в ослепительные сгустки пламени. Крейсер противника попытался уклониться от нацеленной на него атаки, но в плотном окружении любой резкий маневр огромного корабля ввел к роковым последствиям. Столкновения последовали незамедлительно. В пространстве воцарился хаос, а два мнемонических блокиратора, работая одновременно, держали необходимый уровень защиты. Смертельный риск оправдывался, лишь вкус крови на губах стал резче, острее прекратив атаку на крейсер илья в боевом развороте прошил еще один трезубец очередями из курсовых гаусс орудий корабль по размерам сопоставимый с фрегатом невозможно уничтожить десятком попаданий но пробитая в нескольких местах обшивка тут же окуталась декомпрессионными выбросами сбила его с курса провоцируя новое столкновение Именно этого добивался Тернов – посеять хаос, сымитировать самоубийственную атаку, закрыться от ответного огня облаками обломков. Первые несколько секунд схватки он выиграл. Аметист отсеивал помехи, вел активный поиск. Есть! Зафиксировал! Два каплеобразных штурмовых модуля буксировали стилетто галакт лейтенанта Зотова но были вынуждены прекратить маневр. Их базовый корабль находился под атакой, терял атмосферу отсеков, множественные пробоины от столкновений с трезубцами не давали пилотам стабилизировать крейсер. Дистанция до цели – 800 километров. Генераторы активного щита закрыли машину от ответного огня. Илья прекрасно знал, какими системами вооружений Традиционно оснащались корабли инсектов. Он действовал расчетливо, трезво, заранее распределив энергию, оставив возможность маневрировать защитой в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Фактор внезапности уже отработал свое. Илья стремительно приближался к цели, когда эскадры трезубцев, не затронутые хаосом столкновений, начали массированную атаку. Пространство вспыхнуло. Тысячи лазерных разрядов, сотни плазменных сгустков ударили с разных направлений, но облака обломков рассеяли большинство ударов, остальное приняли на себя активные щиты и поглощенная ими энергия, словно жидкий огонь, обьяла стелета, повторяя плавные обводы корпуса. Илья предвидел подобный эффект. Он принял во внимание расположение кораблей противника и осуществил сброс мгновенно накопленной щитами энергии, опасаясь спровоцировать возникновение плазменной капсулы. Поочередное отключение генераторов привело к освобождению энергии и возникновению трех плазменных вихрей, сжигающих все на своем пути. Пространство кипело. Корабли противника, прорвавшиеся через облака обломков, попали под неожиданный удар, их системы слежения потеряли цель, а Тернов, воспользовавшись посеянным хаосом, успел завершить точно рассчитанный маневр и устремился в атаку на корабль «Галакт» лейтенанта Зотова. Илья понимал, у него нет никаких шансов в противостоянии с армадой чужих кораблей, Он использовал единственную возможность выручить Сергея, вырвать его из-под телепатического воздействия коллективного разума. Ураганным огнем всех орудийных и ракетных комплексов он нанес критические повреждения машине «Галакт-лейтенанта», давая автоматическим системам карт-бланш на спасение пилота. стилета с бортовым номером «Три», Окутался облаком взрывной декомпрессии, состыкованные с ним штурмовые модули противника потеряли управление, их закрутило в беспорядочном вращении. Длинные гибкие захваты разорвало, а секундой позже среди разлетающихся обломков вдруг появилась черная воронка пробоя метрики пространства. Автоматика спасательной капсулы наконец-то отработала как положено совершив аварийный прыжок по координатам Танаиса. Тернов не медлил ни секунды. Огибая скопление обломков, он вырвался на оперативный простор. Кормовые щиты его стилета разгорались все ярче, залпы, бьющие вслед, пытались настичь дерзкий корабль, но тщетно. И тогда противник вновь использовал нематериальное оружие. Ощущение безысходности захлестнуло разум Ильи. Мнемонические блокираторы вдруг заработали со сбоями, но на фоне бездушной липкой тьмы, пытавшейся погасить его сознание, рдел обжигающий уголек воли к жизни. Коллективному рассудку неведомо чувство отчаянной надежды, заставляющее человека бороться даже в безвыходных ситуациях. Черная воронка пробоя метрики возникла по курсу, бледный свет на миг объял стилета, растворил грозную боевую машину, и корабль исчез. Лишь обломки вихрем закрутило вслед, До мгновения спустя запоздало полыхнул взрыв сброшенной кормовыми щитами энергии. Танаис 5 часов 42 минуты по бортовому времени. Коридор станции, ведущий в сектор отдыха экипажа, блокировала аварийная переборка со шлюзом. Пахомов остановился, взглянул на индикацию сигналов миниатюрной приборной панели. «Разгерметизации нет», – сообщил он. «Командир, что происходит? Случайно сработали аварийные системы?» Павел занял позицию, контролируя пройденный участок пути. Дитрих угрюмо промолчал. В душе командира Танаиса царил мрак. Мысль о предательстве, облечённом в форму изощрённого мнемотехнического воздействия, встречала глухое внутреннее сопротивление. Между мнемониками в рамках тесного коллектива возникал особого рода контакт. Если бы кто-то замкнулся в себе, что-то утаивал, недоговаривал, жил в страхе или напряжении, я бы почувствовал. Но с фактами не поспоришь. На протяжении короткого пути Дитрих подключался к доступным устройствам, везде встречая одно и то же. Подсистемы функционировали в автономном режиме, исполняя аварийные программы. Глобальная сеть Танаиса распалась на миллиарды несвязанных между собой фрагментов. «Открываю!» – сухо произнес Дитрих. За аварийной переборкой их встретил плотный туман. Пахомов рывком преодолел несколько метров, первым оказался на границе лесопарковой зоны. «Чисто!» – пришел по связи его доклад. Люк за спиной Дитриха загерметизировался. «Суспензорное поле работает, сигнатуры генераторов активны, читаются без искажений», – машинально сообщил он, получая данные от ближайших устройств. Под куполом суспензорной защиты произошел явный сбой в работе установок искусственного климата. Температура на 15 градусов превышала допустимый для существующей экосистемы порог. Влажность воздуха достигала 90%, рециркуляция воздуха отключилась и неподвижные пласты тумана резко ограничивали видимость. Дитрих мысленно дотянулся до модуля управления микроклиматом. Автоматический режим отменен. Действующие настройки установлены в режиме прямого мнемонического управления. Предательство. Рассудок на мгновение помутился, потерял связь с устройством, но зато сомнения, догадки, неопределенность окончательно исчезли. След воздействия, оставленный мнемоником, не поддавался двойным трактовкам, хотя смысл манипуляции с микроклиматом ускользал от понимания. «Все плохо, Паша». Он попытался подключиться к подсистеме безопасности, но получил лишь еще один шоковый информационный удар. «Мои полномочия блокированы». «Такое возможно?» Со злым недоумением переспросил Пахомов. «Я ни Фрайга не понимаю, командир!» Дитрих добрался до его позиции. «Ты был прав, действовал мнемоник». «Ответь! Танаис захвачен!» Киберпространство терминировано, оно распалось на миллионы узлов, работающих в режиме жесткой автономии. Использованы специальные командные последовательности, разрушающие сеть в случае атаки кибрайкеров. Сможешь их отменить? Нужно попасть в резервный командный центр. Дитрих не понимал ситуацию, не видел смысла в разрушении единого киберпространства. Танаис вошел в автономный режим, повторил он. Все системы работают, но ими невозможно манипулировать. Это последний рубеж обороны предусмотренный на случай попытки взлома сети. То есть кто-то посторонний смог перехватить управление станцией? Не уверен. Настройки микроклимата изменены манимоником, и я по-прежнему не могу объяснить природы воздействия, едва не заставившего нас убить друг друга. Они медленно продвигались сквозь густой туман. Субтропики. Зло обронил Пахомов. Дитрих не ответил. Он пытался наладить связь с датчиками, расположенными по периметру суспензорной защиты. Из-за плотной мглы испарений невозможно было рассмотреть, что происходит в пространстве вне купола. Неожиданно анализаторы БСК сдавленно пискнули. «Биологическая опасность!» Пахомов замер. Сканеры экипировки прорисовывали на проекционном забрале контуры деревьев. Знакомые очертания ближайших построек Подсистема анализа ежесекундно сверяла показания датчиков с эталонной моделью зоны отдыха экипажа. Никаких посторонних объектов. Напряжение возрастало с каждой секундой. «Токсин в воздухе не идентифицируется!» Дитрих не мог понять, зачем загерметизирована зона отдыха экипажа, в каких целях изменены настройки микроклимата. Он чувствовал, что упускает нечто важное, определяющее. «Ложись!» – резкий толчок сбил Дитриха с ног. Очередь из автоматического импульсного орудия прошла над головой. Один из снарядов задел ствол дерева, Угол ближайшего здания, выступающего из тумана на перекрестке аллей, разнесло в пластиковую щепу. Дитрих мгновенно включился в ситуацию. По ним ввел огонь зенитный комплекс резервной системы противокосмической обороны, установленный у границы суспензорного поля. «Паша, прикрой меня!» Пахомов метнулся в сторону, огрызнулся несколькими выстрелами, отвлекая на себя системы наведения зенитной установки. Надломленный ствол дерева опасно кренился, издавая оглушительный треск сквозь туман, разорванный всплесками разрывов. Вдруг проступили очертания странных фигур, их внешний вид – не идентифицировался, сигнатуры экипировки не читались, словно из пелены испарений на миг появились призраки. Сознание раздваивалось. Дитрих машинально резанул очередью по зловещим фигурам и одновременно дотянулся до зенитного комплекса мнемоническим воздействием. Взлом кибернетической системы занял пару секунд. Кто-то ввел автоматику в защищенный режим, предварительно поработав с устройством распознавания целей. Опять прямое мнемоническое вмешательство. Орудие смолкло, странные фигуры исчезли, растворились в густом тумане. Лишь прогорклый черный дым от множества разрывов вихрился над воронками. Командир, я в порядке, видел их? Пахомов уже был рядом. Ты свалил одного. Там у перекрестка аллей, я видел. Вторжение, Паша, хрипло произнес Дитрих, Чуждая форма жизни. Злобные предупреждающие сигналы анализаторов окружающей среды подтверждали его слова, свидетельствовали. В атмосфере под куполом присутствуют опасные для человека органические соединения. Какого фрайга? Пахомов не видел целей. Чужие существа словно растворились во мгле. Нужно осмотреть тело. Экипировка незнакомая. Сигнатуры нет. Я вообще ничего не понимаю. Там наверняка засада. Кто бы это ни был, они отступили и ждут. «Разделимся, обойдем с флангов». Дитрих мысленно сгенерировал схему движения, наложенную на электронную карту сектора. «Сделай анализ видеоряда. Где именно упал чужой?» Пахумов сверился с показаниями, записывающей аппаратуры своего БСК. «Вот тут». Он установил маркер. «Недалеко от здания кафе. Он пробежал несколько метров, прежде чем упасть. Тело, если его не утащили, лежит под самыми окнами». Павел вновь попытался обнаружить противника, но тщетно. Дитрих тем временем манипулировал системой настройки боевого сканирующего комплекса. «Я сменил активный набор датчиков. Запахи, звуки, микроэлектрические импульсы. По логике, датчик сердцебияния должен работать». Пахумов лишь мрачно кивнул в ответ. Знакомое пространство тонуло в густом тумане. Павел двигался бесшумно. Фототропное покрытие бронескафандра защищало его от визуального обнаружения. Сервомускулатура работала на 20% мощности, не издавая даже шелеста. На проекционном забрали шлема условными линиями, прочерчивались контуры деревьев и ближайших построек. Есть! Он замер. До здания кафе 12 метров. В простенке между окнами внезапно появился и тут же исчез силуэт чуждого существа. Сработал датчик сердцебиения. Вот и еще один. Как медленно бьются их сердца. Одно сокращение за 10 секунд. Оружие не сканируется. Почему? Термальные датчики. Никаких аномалий. Пахомов сверился с показаниями хронометра. Командир уже на позиции 10 секунд до согласованного начала атаки. Еще сигнал. Третий ксеноморф появился из глубины помещения, движется к двери. Начали. Короткая сипящая очередь выпущена из ИМ-200, вспорола фасад здания и датчики БСК вдруг заклепнулись множеством сигналов. Пахомов, продолжая вести огонь, ринулся вперед. Флюиды чужеродных запахов, детекция движения и, наконец, явные термальные всплески мгновенно очертили общую картину. Пять ксеноморфов уничтожены перекрестным огнем. Одно из помещений кафе превратилось в изуродованное пространство, где среди обломков мебели и агонизирующих тел внезапно вспыхнули «Язычки пламени!» «Паша, у меня чисто! Заходим!» Внутри плавали сизые пласты дыма. По полу растекались лужи воды от автоматически сработавшей системы пожаротушения. Среди бесформенных обломков распластались тела чужих существ. «Фиксируем все!» БСК Пахомова и без того работал в режиме постоянной записи событий. Дитрих склонился к одному из тел, рывком перевернул его. «Хитин! Инсект? Внешне не похож!» Раздался неприятный чавкающий звук. Это Дитрих взял образец тканей для экспресс-анализа. «Есть совпадение в химическом составе белка, но ДНК не идентифицируется», спустя некоторое время сообщил командир. «Генетически измененная особь?» Пахомов склонился над ближайшим телом. Сплошное хитиновое покрытие. Не скафандр, но нечто схожее с ним по функциям, скорее выращенное, чем созданное промышленным способом. Он выдвинул технический манипулятор и при помощи механического захвата подцепил поврежденный фрагмент природного панциря, потянул его. Так и есть. Экипировка неотделима от плоти. Никаких механических приспособлений. Система анализа убрала повреждения, произвела оценку и выдала результат. Оболочка герметична, способна выдержать пребывание в вакууме. Специальный термоизолирующий слой служит не только целям сохранения тепла, но и маскирует существо, подстраивая температуру панциря под значение окружающей среды. Одного, наименее пострадавшего, в холодильник распорядился Дитрих. Как чужаки сумели проникнуть на борт Танаиса? Павел прошел в подсобное помещение, освободил от продукта в одну из морозильных установок. Готово! Дитрих уже тащил тело. В душе командира царил ад. Я пропустил удар, не смог распознать опасность, не понял смысла своего тревожного состояния. Все это время диверсионные группы чужих, после экспресс-анализа генетического кода, называть существ инсектами было бы неверно, находились поблизости, готовили телепатическую атаку. Но мнемоники дежурной смены работали под защитой лагрианских устройств. Генетические усовершенствования? Мысль как будто неслась по замкнутому кругу. Лишь малая часть событий находила объяснение, да и то с допущениями и натяжками. На борт Танаиса проникли мыслящие. Дитрих резким движением захлопнул холодильник. Это вывод, без эмоций. Только телпы могли нейтрализовать смену мнемоников. Твари где-то поблизости, а у нас с тобой нет блокираторов. Что предлагаешь?» Павел хмуро взглянул на командира. Ситуация вырисовывалась абсолютно безрадостная. Дитрих не успел ответить на вопрос. Ощутимая вибрация внезапно прокатилась по корпусу станции. Работают комплексы ПКО! Пахомов отличил бы эту характерную ритмичную дрожь от сотен других проявлений работы механизмов. К резервному командному центру! Бегом! Танайз. Зона отдыха экипажа. Шесть часов утра по бортовому времени. «Ты не можешь двигаться. Тебе трудно дышать. Ничто не имеет значения. Прошлого и будущего нет». Пахомов споткнулся. Он терял ощущение реальности. Смертельная тоска сжимала сердце. На самом деле он не слышал потусторонних голосов, его разум захлестывали навязанные извне эмоции, несущие абсолютное отчаяние, а игра воображения, сумеречное состояние рассудка облекали их в формулировки фраз. Ноги подкашивались, сканеры БСК продолжали работать, вычерчивая на проекционном забрале гермошлема контуры зловещих фигур, приближающихся со всех сторон. Пространство под куполом ожило. Чудовищные порождения иной эволюции приближались. Ты окружен. Сопротивление бессмысленно. Паша, очнись! Злой надрывный окрик Дитриха на миг вырвал рассудок из шокового состояния. Невдалеке оглушительно лопнул разрыв гранаты, туман разорвало клочьями, отдавая взгляду неумолимую реальность. Десятки темных фигур в хитиновой броне действительно окружали их. «Прорываемся!» Дитрих не поддался волне отчаяния, не опустил руки, не смирился – Сколько раз ломали его сознание в процессе подготовки? Не сосчитать. Порой казалось инструктора демоны. Они измываются над разумом подчиненных. Но ни одна из изматывающих мнемонических тренировок не прошла зря. Только благодаря им Дитрих инстинктивно на уровне защитного рефлекса трансформировал навязанные чужими существами ощущения – и выплеснул их обратно в порыве яростной, практически неконтролируемой злобы. «Куда прорываться?» – простонал Павел. «Пахомов, соберись!» Короткие фразы били как пощечины, в коммуникаторе отчетливо слышалось прерывистое дыхание Дитриха. Командир Танаиса занял позицию на парковочной площадке электрокаров, и, прикрываясь корпусами машин, ввел огонь, сдерживая наступающих со всех сторон ксеноморфов. «Его сопротивление бессмысленно. Мы пришли навсегда. Где же ты, тварь?» Неподалеку от Пахомова среди деревьев появилась зловещая фигура. Ритм вибраций изменился. Орудия системы противокосмической обороны включались по секторам. Видимо, какой-то объект стремительно перемещался в пространстве. Ближе, еще ближе. По Хомову хотелось выйти от бессилия. На краешке сознания еще держались человеческие мысли, а все остальное затопила чужая воля. «Паша, очнись, ты мне нужен!» Он хрипел, пытаясь вырваться из-под контроля чуждой воли. «Танаис, на связи галакт-лейтенант Тернов. Нахожусь под дружественным огнем. Прекратите противодействие. Откройте коридор сближения». Голос, полный недоуменной злости, выплеснулся из коммуникатора, ударил по нервам сминая жуткое наваждение последних минут. «Паша, прикрой меня! Не могу работать!» Дитрих орал, сглатывая окончание слов. Вокруг бесновались тени. Сумерки сознания порождали чудовищные образы. За несколько секунд Пахомов не успел вернуть здравомыслие, но голоса в коммуникаторе Беспощадную ритмику боя и рассудок майора впитал ее. Заработали механизмы вспышечной памяти, выброс адреналина помог ему продержаться еще немного, пока яркое воспоминание не заставило работать рефлексы. Человеческий мозг ориентирован на выживание, только благодаря ему мы прошли трудный эволюционный путь стали доминирующими существами на своей планете в ситуациях экстремальных протекающих на грани жизни и смерти включаются механизмы глобального поиска подсознательно наш разум перебирает миллионы жизненных ситуаций оперируя накопленным опытом в доли секунд находит аналогию выталкивает ее из потаенных глубин подсказывая единственно возможный вариант действий. Он внезапно вспомнил прокус. События многолетней давности сконцентрировались в нескольких ярких образах. Близкая ослепительная вспышка разрыва. «Я ничего не вижу!» Контуженное сознание саботировало. Вокруг бесновался бой, а он, молодой галакт-лейтенант, оказался вне событий. Перед глазами плыли черные круги. Он потерял способность действовать. Мгновения беспамятства сменялись ощущениями дикой боли, липкой, горячей крови заливающей глаза. Он пытался привстать, вслепую найти оружие, но не мог. Не мог! «Пахомов, продержись! Включи автоматику! Отдай ей управление!» Он не помнил, кому принадлежал тот голос, но ситуация повторялась, хотя сейчас он не был ранен. Зловещая фигура мыслящего приближалась. В отличие от генетически модифицированных бойцов своей расы, он выглядел достаточно безобидно. Его оружием и защитой являлось непрекращающееся телепатическое воздействие. Телп подавлял волю окружающих, заставлял их прекратить сопротивление, покорно ждать решения своей участи или, хуже того, встать на его сторону. «Ты обречен!» Мышцы Пахомова ныли от напряжения. Казалось, из него вытягивают жилы. Где она, старая добрая автоматика, когда нужно было лишь дотянуться кончиком языка до сенсора, на внутреннем ободе забрала? Теперь все переведено на интерфейс мысленных команд. Необходима четкая, неразмытая формулировка мнемонического приказа, образ который распознает устройство импланта, импульс, дающий старт командным последовательностям. Боль. Враг. Автономный режим. Включить. Он скрипел зубами от бессилия. Инсект приближался, а Павел чувствовал, его рассудок вот-вот окончательно падет под невероятным прессингом чуждой воли. Но в ответ на последние отчаянные мысленные усилия в открывшемся оперативном окне проекционного забрала вдруг промелькнуло несколько строк. Классификатор целей. База данных обновлена. Система насильственного поддержания жизни активирована. Автономный боевой режим. Команда распознана. Он не мог пошевелиться. Разум едва удерживал искру сознания, но воля человека, переданная исполнительным подсистемам, уже не поддавалась телепатическому воздействию. Внезапно и мощно заработали сервоусилители мускулатуры. Трепетно и преданно вспыхнул индикатор автономного режима, бронированная оболочка пришла в движение. два плечевых орудия с тонким визгом поднялись над открывшимися орудийными отсеками, и гулкие тугие ритмичные очереди хлестнули в двух направлениях. Мыслящего разнесло в кровавые брызги. Отряд Двалгов, подбиравшихся к площадке, где держал оборону командир Танаиса, разметало по сторонам. Павел еще не пришел в себя. Его рассудок находился в плену жутких грез, но прямое воздействие на разум прекратилось с гибелью Телпа, и Пахомов шаг за шагом возвращался в реальность, словно на пределе дыхания выныривал из темных глубин бездонного омута К бликам солнечного света, искрившимся на поверхности воды, туман, прошитый очередями, тугие, медленно тающие росчерки инверсионного следопуль, слабое мерцание купола суспензорной защиты. Командир! – прохрипел он, ощущая, как работают плечевые орудия как резко автомат движения компенсирует повороты и отдачу от систем вооружения. Реальность возвращалась в полном объеме. Он снова воспринимал ее, видел, как одна за другой гаснут алые засечки, обозначающие противника, а им на смену появляются все новые и новые. «Я здесь, Паша, молодец! Ищи мыслящего!» «Забудь о нем!» – Пахомов зацепил взглядом коническое сооружение, объединившее несколько деревьев. Подчиняясь порыву, он перехватил управление сервомускулатурой, шагнул во влажную тьму. Десятки ячеек, затянутые тонкими пульсирующими мембранами, открылись его взглядом. Термальная оптика работала как положено, и он сумел разглядеть подробности, одновременно транслируя данные командиру Танаиса. «Инкубатор!» – мгновенно отреагировал Дитрих. «Паша, бегом ко мне!» «Уничтожить его!» – рука уже потянулась к подсумку с плазменными гранатами. «Не трать боеприпасы! Повторяю, ко мне в темпе!» Фахомов быстро сориентировался. На фоне дикой головной боли терялись некоторые детали окружающего, но в общем он постепенно приходил в норму. Нельзя выключать автономный режим, и если вдруг по пути попадется еще один телепат, не факт, что справлюсь. До парковочной площадки он добрался по трупам чужих. Дитрих держался до последнего. Разрубленные лазерными разрядами, почерневшие истекающие дымом электрокары, окружали его позицию. Куполо, Командир резким движением закрепил импульсный шторм в захватах оружейного пилона. «Прикрываешь меня! Что бы ни случилось, продержись, пока я работаю!» Пахумов кивнул. Действовать в паре с мнемоником, прикрывая его не впервой. «Вперед!» Пространство аллеи, ведущей к границе купола, тонуло в белесой пелене. Но системы сканирования и распознавания целей обладали адаптивностью, они минимально самообучались в процессе работы и теперь автоматически задействовали только те датчики, которые продемонстрировали эффективность в ходе последнего боестолкновения. Двалги атаковали со стороны шлюзов. На проекционном забрале сформировался сплошной фронт активных сигналов. В голове не укладывалось, как такое количество чуждых тварей сумело проникнуть на тщательно охраняемую станцию. Снарядов не хватит. Пахомов оставил оба плечевых орудия работать в автоматическом режиме, И те развернулись, отплевываясь короткими очередями, сдерживая темп наступления противника, заставляя твари искать укрытие. Павел проверил готовность ОРК, перезарядил и м 200 одновременно ведя поиск подходящей для стрельбы позиции. В конце аллеи подли цепочки проступающих сквозь туман габаритных огней, обозначающих границу защитного купола, Возвышалось массивное, надежно закрепленное здание силовой подстанции. Рядом располагались два штатных бронепластиковых укрытия. «Туда, командир!» Границу тумана они миновали неожиданно. Молочную пелену отталкивало от купола защиты. За призрачным сиянием суспензорного поля расплескалась бездна космического пространства сколько прошло времени. Павел только сейчас задал себе вопрос и тут же получил отклик от автоматики бронескафандра. 18 минут с момента, как миновали шлюз аварийной переборки. Неужели так мало? В субъективном восприятии ничтожный отрезок времени вмещал в себя целую жизнь. За границами купола в пространстве внутренних орбит стремительно перемещалась яркая точка. Орудия противокосмической обороны продолжали работать, но цель ускользала, маневрировала, прикрываясь заводами-спутниками, совершая рискованные маневры сближения Астанаисом, исчезая среди надстроек рабочих станций, используя все запрещенные для ведения огня зоны. Стилетта. на связи командир Танаиса, доложить. Танаис, докладывает галакт-лейтенант Тернов, по мне работают системы ПКО. Спокойнее, что с остальными машинами звена. Уничтожены, буксирую в захватах спасательной капсулы галакт-капитана Хорватова и галакт-лейтенанта Зотова. На подлете к Танаису армада неидентифицированных космических кораблей. Они двигались под прикрытием кометы Мальцева. «Понял тебя. Слушай внимательно, Тернов. Системы ПКО отключить не могу. Доки для тебя закрыты». «Что мне делать?» «Уходи в гиперсферу. Это приказ. Доложи в штаб флота. Танаис захвачен диверсионными группами инсектов». Их мыслящие нейтрализовали дежурную смену мнемоников. Глобальная сеть управления и связи разрушена. В штабе знают, что делать. Не могу выполнить. Или я приказы не обсуждают. За спиной Дитриха разгорался бой. К звонким тактовым очередям плечевых орудий Пахомова добавился вой ракет, выпущенных из ОРК. Я не обсуждаю приказ. Не могу его выполнить. Огнем ПКО повреждена секция гиперпривода. Бортовая станция ГЧ разбита. Использовать спасательную капсулу невозможно. Корабль потерял герметизацию. Я с трудом удерживаю системы от процедуры самоуничтожения. Командный отсек груда металла командир. Понял. Дитрих мгновенно оценил ситуацию. «Маневрируй для захода на вынужденную посадку». «Куда?» «Зона отдыха экипажа. Я сниму защитный купол». «Принял!» В голосе галакт-лейтенанта Тернова встрепенулась отчаянная надежда. «Паша, закрепись! Приготовься к декомпрессии! Тернов, начинай заход по моей команде!» Орудийные комплексы системы противокосмической обороны продолжали вести огонь по стилета включаясь поочередно в моменты, когда боевая машина появлялась в их зонах ответственности. Нет боевого взаимодействия. Дитрих четко отследил действия автоматики ближайшей огневой точки и пришел к выводу. Дублирующая сеть Танаиса не избежала терминирующих команд. Его попытка дистанционно задействовать автоматику резервного поста провалилась. Защитные укрепления функционировали в автономном режиме. Система управления огнем бездействовала. Помня о короткой схватке, закончившейся взломом кибернетической системы зенитного орудия, Дитрих понимал, что именно произошло. Пока функционировала сеть, кто-то из манемоников сменил базы данных, предназначенные для распознавания целей. Тревога за судьбу офицеров вспыхнула с новой силой. Чужие заставили их совершить определенные операции и, опасаясь сопротивления, вывели из игры. Или они боролись до последнего, сильные духом погибли, а слабых использовали. Пахомов «На связи! Обстановка! Нормально! Давай уже, не тяни!» «Продержись минуту!» Дитрих мысленно потянулся к двум надстройкам системы ПКО, царящим над куполом суспензорной защиты. Павел сильно преуменьшил опасность, лаконично характеризуя ситуацию. Он удерживал позицию, находясь под ураганным огнем. Генетически усовершенствованные двалги обладали не только хорошей маскировкой и высокой степенью живучести, они еще и соображали неплохо не в пример обычным бойцам муравейника. Оставив на пространстве аллеи с десяток трупов, они уже не лезли на рожон под кинжальный огонь. Бросив тело павших, чужие отступили на 15-20 метров вглубь парка, И, используя доступные укрытия, начали методичный обстрел двух бронепластиковых бастионов, стараясь при этом не повредить здание силовой подстанции. Шквал лазерных разрядов Пахомова особо не тревожил. Пара гранат решала проблему. Заряды распылили миллионы микроскопических кристаллов, способных преломлять лазерные лучи. Смертельный огонь быстро превратился в феерическое лазерное шоу, но торжествовал Павел недолго. Твари! Кусок бронепокрытия испарило мощнейшим ударом, угол укрепления превратился в тающее облачко раскаленного газа, и тут же два новых сокрушительных попадания выбили огненные гейзеры в центре защитного сооружения. Гаусс-орудия? Откуда они их взяли? Добрались до оружейной? Нет, все обстояло намного хуже. Чужие пробрались на корабль времен Галактической войны. Аметист четко зафиксировал и распознал сигнатуру в момент очередного выстрела. По бронепластиковым бастионам били 30-миллиметровые гаусс-орудия боевых сервов. Сканирование определило одну из последних модификаций штурмовых машин, поступивших на вооружение флота свободных колоний перед окончанием войны. Именно такие исчадия высоких технологий стали ядром десантных групп, производивших зачистку Земли и Марса. Он успел зафиксировать цели уйти с линии огня, следующим залпом центральную часть бастиона, где располагались бойницы разнесло на молекулы. Древние сервы – создания неприхотливые. В энергосберегающем режиме, находясь в условиях вакуума, где на них не действовали разрушительные факторы внешней среды, они сохраняли функциональность веками. Но перехватить управление над ними способен только мнемоник. Чужим такая операция точно не по зубам. Пахомов знал лишь трех офицеров Танаиса, работавших с подобной техникой. Вывод напрашивался сам собой. Кто-то из них находится тут поблизости под контролем мыслящего. От проскользнувшего в сознании образа чуждой твари в груди образовался холодок. «Фрайк! Да я их попросту боюсь!» Страх Липкий и отчетливый едва не парализовал рассудок. «Паша, продержись еще немного!» Глухой голос командира мгновенно привел его в чувство. Чужие от декомпрессии купола пострадают однозначно, но сервы, им такие ситуации не в новинку. Боевая техника тысячелетней давности аккумулировала в своей конструкции опыт жесточайшей войны – Потому и находилась под строжайшим запретом. Мысли, проносящиеся в сознании, не мешали майору действовать. Ситуацию нужно ломать немедленно, иначе живыми нам не уйти. Он выбрался из разбитого укрепления, оставив внутри поврежденного бастиона фантом-генератор. Еще с десяток ложных целей Павел сбросил между деревьями. Он бежал постоянно, питая. Система маскировки работала на пределе, но глубокий фланговый маневр удался. Сервы внезапно переключились в режим беглого огня. Их мощные системы вооружений, отвечающие реалиям прошлой войны, рассчитанные на противостояние с боевыми планетарными машинами, причиняли чудовищные разрушения. Деревья падали, Почвенный слой и сложную ячеистую структуру гидропонических элементов испаряло вплоть до перекрытия палубы, оставляя в местах попаданий многометровые воронки. Взрывные волны порождали ураганные порывы раскаленного ветра, сминали туман, закручивались мгновенными смерчами. Пахомов с трудом удерживал равновесие. Мыслящий. Вот единственный образ, что накрепко засел в сознании майора. Никем не замеченный он подобрался к позиции сервов. На поляне подле разбитой скульптурной группы на позициях стояли три штурмовых серва. Выпущенные ими дополнительные опоры вдавились глубоко в грунт, обеспечивая устойчивость при стрельбе. Обтекаемые приплюснутые корпуса с короткими выступами гаусс находились в постоянном движении. Они как будто принюхивались в поиске целей. Одну плазменную гранату на всех промелькнула здравая мысль, но сканеры боевой экипировки уже зафиксировали группы чужих. Двалги заняли круговую оборону, в центре их построения находился мыслящий. Рядом с ним на коленях стоял Энтони Хоук. Глаза мнемоника были закрыты, лицо хранило отсутствующее выражение, черты стали одутловатыми, он медленно раскачивался из стороны в сторону, едва ли воспринимая реальность. Вспышка плазмы или близящаяся декомпрессия убьют его. В такие секунды страх исчезает. Чувства гаснут, мышление становится кристально четким, на принятие решения отдается лишь миг страшного по сути выбора. «Не дождетесь!» Два одиночных выстрела ударили сухо и точно. Первый повалил мыслящего. Вытянутый череп инсектора разнесло кровавыми клочьями хитина. Вторая пуля ударила в плечо Хоука, и тот заорал, Пытаясь зажать рукой рану, повалился в траву. Автомат движения бронескафандра, введенный в форсированный режим, позволил Павлу стремительно перемещаться по заранее заданной схеме, освобождая рассудок для оценки ситуации и ведения боя. Двалги, испытавшие шок в момент гибели мыслящего, уже пришли в себя – Открыли шквальный огонь, лазерные разряды оставляли глубокие дымящиеся рубцы на броне, но Пахомов не собирался ввязываться в бой с чужими. По тварям успешно работали плечевые орудия, быстро заставившие вражеских бойцов искать укрытие, вжиматься в землю. Ритмика боя поглощала рассудок. Сервы на стационарных позициях зафиксировали новую цель Но майор атаковал их с тыла, а механизмы, управляющие круговым поворотом приплюснутых, обтекаемых корпусов, отработали недостаточно быстро. Вариатор темпа стрельбы, установленный в положение «максимум», позволил Пахомову опустошить 100 -зарядный магазин тремя форсированными очередями. Броня древних машин не выдержала, брызнула осколками, Изнутри их корпусов рвануло пламя. Рукоятка ИМ-200 автоматически провернулась, подавая новый боекомплект, а со стороны ближайшего аварийного укрытия к месту событий уже приближался эвакуационный модуль. Чужие не могли учесть всех нюансов. Они действовали стремительно и грубо, используя фактор внезапности, подавляя сопротивление телепатическим воздействиям и численным превосходством, Но техносфера Танаиса включала в свой состав сотни автономных систем, о существовании которых твари даже не догадывались. Примитивные, реагирующие лишь на определенные события, они таились повсюду, готовые прийти на помощь людям. Рик раненого мнемоника послужил сигналом к активации аварийного убежища. Эвакуационный модуль, достаточно хорошо защищенный, выдержал несколько шальных попаданий и сейчас стремительно приближался к Холку одновременно открываясь. «Дитрих, задержи декомпрессию!» «Сколько?» Пахумов стремительно перемещался между деревьями, концентрируя на себе внимание чужих, не прекращая вести огонь. Секунд тридцать! Модуль экстренной эвакуации уже подобрал Хоука и теперь, герметизируясь по ходу движения, удалялся в направлении узкого лаза, обозначившего вход в аварийное убежище. Пахомов рывком добрался до ближайшей воронки. Обнажившиеся ребра жесткости палубы как нельзя лучше подходили для крепления фала. Есть! Я в укрытии! Он скатился на дно воронки, выстрелил тонким тросом и тот, пару раз обернувшись вокруг опоры, надежно зафиксировался. «Тернов, на связи! Батареи ПКО в районе купола отключены! Понял, выхожу на курс!» Дитрих только сейчас огляделся по сторонам, заметил развороченное укрепление, поваленные деревья, глубокие воронки бьющие из разорванной гидропонической системы гейзеры мутной жижи. Он закрепился и отдал мысленный приказ под системам. Сегмент защитного поля в верхней части купола отключился. Неистовый воздушный поток – устремился в образовавшуюся брешь. Ураганный порыв ветра мгновенно набрал мощь, он с корнем выворачивал деревья, разрушал легкие пластиковые строения, срывал почвенный слой, подхватывал фигурки чужих, выбрасывая их в открытый космос. Вне купола разрасталось облако, кристаллизирующееся в вакууме атмосферы, Катастрофическое явление протекало стремительно и необратимо. Сила воздушного потока сметала все на своем пути, но стихия бесновалась недолго. Давление в разгерметизированном секторе резко упало, и вскоре беззвучие вакуума затопило изуродованное пространство. Снимаю защиту по курсу! Дитрих отключил ближайшие эмитторы суспензорного поля, а через пару мгновений. В поле зрения появилась стремительно приближающаяся точка. Стилетто-галакт лейтенанта Тернова, выдержав затяжную дуэль за батареями противокосмической обороны, шел на вынужденную посадку, транспортируя в стыковочных захватах две спасательные капсулы. Исколеченная боевая машина, словно раненная птица, двигалась неровно, рыская по курсу, из полохи корректирующих двигателей озаряли обшивку, исполосованную рубцами лазерных попаданий, чернеющую пробоинами. Дитрих читал сигнатуру как открытую книгу. Степень повреждений стилета давно превысила уровень срабатывания системы самоуничтожения и только воля мнемоника удерживала машину от саморазрушения. Он понял, что Илья ведет борьбу за пределом человеческих сил и мгновенно включился в процесс, перехватывая управление, помогая выровнять корабль, не дать ему врезаться в край платформы. Дистанция стремительно сокращалась. Еще мгновение, и боевая машина пронеслась над головой командира Танаиса. Скорость для посадки была еще слишком велика, магнитные подушки не включились, казалось сейчас произойдет столкновение но илья в последний момент отработал реверсом двигателей маршевой тяги машина резко сбросила скорость затем вдруг начала неуправляемо разворачиваться коснулась поверхности платформы высекла снопы искр неуклюже подпрыгнула врезалась в здание офицерского собрания и замерла илья тишина паша жив «Я в порядке! Бегом к машине!» Тернов потерял сознание в момент удара, окончательно остановившего скольжение стилета. Система самоуничтожения попыталась задействовать механизм отстрела командного отсека, но безуспешно. Теперь лишь воля Дитриха объединяла машину в единое целое, благо полномочия командира Танаиса позволяли ему мгновенно остановить действие любого протокола. «Паша, торопись! Я уже близко! Главное, чтобы чужие не прорвались! Забудь о них, я заблокировал шлюзы! Понял!» Пахомов добежал до изувеченной машины. Огромные пробоины в корпусе позволили без труда проникнуть внутрь, добраться до командного отсека. Тернов уже пришел в сознание. Он слабо шевелился, пытаясь выбраться из деформированного пилот-ложемента. Павел быстро скрабкался по дугам, используя технические манипуляторы бронескафандра, разжал элементы амортизационного каркаса, помог Илье встать. Дитрих держит системы под контролем. Надо открыть спасательные капсулы. Знаешь, как это сделать? Илья лишь промычал что-то нечленораздельное. Он едва стоял на ногах. Задействуй автоматику движения! Соберись! Легко сказать, соберись, когда система боевого поддержания жизни выжила из организма все силы до капли. Отчаянно кружилась голова, сознание оставалось нечетким, расплывчатым, но автомат движения он все же включил, и система бронескафандра начала осторожно выводить пилота из хаоса повреждений. «Говори со мной, не молчи!» «Паша, оставь ее в покое, пусть выбирается к границе купола, передаю тебе коды для вскрытия спасательных капсул». У меня еще Хоук в аварийном убежище, отбил его у тварей. С Энтони я сам разберусь. Голос командира Танаиса звучал отдаленно и тускло. Пахумов затруднялся определить, рад Дитрих новости о спасении Хоука или нет. Беру под контроль ближайших технических сервов, направляю к тебе четверых. На случай, если хорватов с Зотовым не смогут передвигаться самостоятельно, Ты отвечаешь за их жизни, Паша. Принял, справлюсь. Галакт-лейтенант Тернов шел через изменившееся до полной неузнаваемости пространство. Знакомые места изуродовал порыв декомпрессии. Парк, который все так любили, погиб. Кое-где между вырванными деревьями попадались постройки чужих, невысокие похожие на бугристые, покрытые вздутиями холмики. Инкубаторы, они рассчитывали прочно обосноваться тут, проскользнула холодная неприязненная мысль. Атака на Танаис не укладывалась в сознании, не находила понимания. Илья медленно приходил в себя. Запредельное испытание оставило неизгладимый отпечаток в рассудке Невероятное напряжение сменилось глухим безразличием, но система боевой метаболической коррекции давно истратила ресурс, сожгла часть его жизни и уже не могла ничем помочь. Автомат движения вывел его к краю бездны. «Илья, жди нас! Сам ничего не предпринимай!» Лазерная связь донесла приказ командира. Он с силу края платформы, безучастно глядя на серебристую реку Млечного пути. Пахомову понадобилось несколько минут, чтобы определить состояние пилотов. «Паша, что у тебя?» «Работаю!» Он считывал данные, поступающие на проекционное забрало шлема. «Так, герметизация скафандров не нарушена, спасательная капсула галакт капитана Хорватова получила серьезные повреждения» но сам он находится в сознании. С галакт-лейтенантом Зотовым дела обстоят хуже. На запросы не реагирует, хотя система жизнеобеспечения докладывает о нормальном физическом состоянии пилота. Павел ввел код в режиме ручных команд. Капсула Хорватова начала раскрываться, поврежденные сегменты обшивки сбрасывалась сериями микровзрывов, Те, что не пострадали, плавно разъединялись, поднимаясь вверх и тут же смещаясь в стороны. Радек самостоятельно выбрался из сложной конструкции пилот-ложемента. «Как сам?» «В порядке! Что на станции?» «Чужие! Танаис захвачен!» Хорватов окинул взглядом изуродованное декомпрессией пространства, вернулся к капсуле, Молча вскрыл аварийный комплект, забрал набор выживания и оружия. «Я прикрою. Держи под контролем ближайшие шлюзы». Павел уже вводил код доступа через панель внешнего управления второго спасательного сегмента. «Перенастрой вариатор целей. Вот данные». Он передал галакт-капитану сведения о генетически модифицированных боевых особях. Хорватов молча занял позицию. «Серега Зотов, ответь, не молчи!» Пахомов перебирал частоты связи, греша на сбой системы коммуникации, но дела обстояли намного хуже. Пилот не отвечал, не пытался покинуть кресло, вообще никак не реагировал на события, хотя канал телеметрии с внутренних датчиков его бронескафандра по-прежнему транслировал стабильные жизненные показатели. Пахумов полез внутрь, внешней командой отключил противоперегрузочные системы и инерционные компенсаторы. «Сергей, слышишь меня?» Он расстегнул страховочные ремни, приподнял Зотова, чувствуя, что тот не сопротивляется. Его тело обмякло, сервоусилители скафандра не получали сигналов ни от мышц, ни от рассудка галат-лейтенанта. «Радек, что у тебя? Как обстановка?» «Пока тихо!» Зотова достали телепатическим воздействием. «Не знаю, насколько все плохо!» Павел вызвал сервов, которых отправил к нему в помощь командир. Четыре механизма быстро проникли внутрь спасательного сегмента. «Эвакуировать!» Коротко приказал Пахомов, одновременно передавая кибермеханизмам маршрут следования к точке сбора. Прошло всего две минуты с момента аварийной посадки стилета. Радек, уходим. Командир, я закончил. Зотов пострадал, его транспортируют сервы. Что у тебя, нужна помощь? Сам справлюсь. Дитрих к этому времени уже распечатал герметичное убежище. Энтони без сознания отправил модуль к месту сбора. Илья, ты как? Нормально. Ответ Тернова прозвучал глухо. Принимай данные по дальнейшему маршруту. В твоем распоряжении четыре кибермеханизма. Эвакуируешь Зотова и Хоука. Идти придется по внешней обшивке Танаиса. Сбор в техническом секторе, как понял. Сделаю. Тернов отвечал скупо, без эмоций. В эфир не выходи. С этой минуты используем только лазерную связь. Следуя вдоль технических коммуникаций, крупные надстройки, где могут находиться мыслящие, обходи стороной. Через минуту они встретились в подлинне поврежденной постройки чужих. «Радек, как все произошло?» «Попал под телепатический удар в точке выхода из гиперсферы», – коротко доложил Хорватов. «Потерял сознание, момент взрыва не помню, очнулся уже в спасательной капсуле». «Сколько чужих кораблей на подходе к Танаису?» «Около двадцати тысяч», – ответил Хорватов. «Точнее сказать не могу. Комета Мальцева полностью реконструирована. Они двигались в ее гравитационном поле с выключенными энергосистемами. Дистанция, с которой на тебя воздействовали, порядка трех тысяч километров». Радек непроизвольно сглотнул. Мнемонический блокиратор не держит удара. Основное устройство сгорело сразу же. Резервное помогло продержаться, но работало нестабильно со сбоями. Скверно. Дитриха неприятно поразил доклад Хорватова. Телепатическое поле семьи не распространяется так далеко. Максимум зафиксированный на одной из планет 150 километров. «Мне непонятно, если армада движется под прикрытием кометы, кто атаковал Танаис?» – спросил Пахомов. «Диверсионные группы», – ответил Дитрих. «Судя по количеству чужих, они накапливали силы и вели разведку, находясь на борту станции, не один день». «Они бы не прошли через сферу сканирования незамеченными», – возразил Радек. Датчики контролируют каждую метеорную частицу. Тогда надо искать их схроны на борту кораблей, доставленных с последними конвоями, предположил Павел. Мы исследовали их дважды. Дитрих при помощи лазерного резака принялся вскрывать чужеродную постройку. Ясно одно, акция тщательно спланирована, а мы пропустили удар, не распознали врага. Комите потребовалось пять лет, чтобы преодолеть расстояние от ближайшей звезды до точки апогея орбиты. Понятна мысль? Армада отправилась в путь пять лет назад. Уже тогда они знали точное местоположение Танаиса, а мы что-то пропустили при исследовании звездной системы. «Там, по всей видимости, существует портал древней транспортной сети инсектов». «Не думаю», – хмуро откликнулся Хорватов. «Я принимал участие в исследовании системы. Мы провели тотальное сканирование. 20 манимоников отслеживали и анализировали сигнатуры». Пространство подсвечивали энергетическими выбросами, настроенными на резонанс с известными нам устройствами, в том числе и древними. Портала среди астероидов нет. А соображения есть? Хорватов задумался. «Пять лет назад, когда комета проходила поблизости от звезды, мы осуществляли только дистанционное сканирование», – ответил он. Прохождение кометы вызвало вспышку солнечной активности, инсекты могли воспользоваться этим, проложить временный гиперпространственный тоннель, вывести корабли под прикрытием увеличившегося в сотни раз пулевого шлейфа кометы и затем уничтожить устройство портала. Возможно, Дитрих принял к сведению мнение Хорватова. Строить гипотезы, разбираться, где допустили ошибку Что именно не досмотрели, будем позже. Сейчас главное в точности понять, с кем имеем дело, найти возможность установить связь со штабом флота. Он вскрыл бугристую поверхность купола и, используя сервомускулатуру скафандра, раздвинул края. Внутри обнаружилась чистая структура тесно пригнанных друг к другу коконов. В каждом находился зародыш боевой особи. Прошло всего три с половиной часа с момента вторжения. Пахомов с отвращением заглянул внутрь. Когда они успели возвести инкубаторы? Взгляните, бойцы наполовину сформированы. Против нас действует не дикая семья, мрачно ответил Дитрих. Ни у одной планетной цивилизации Нет такого огромного флота, но численный состав армады невольно подталкивает к аналогии. Мы обнаружили 24 732 планеты, колонизированные инсектами в рамках звездного скопления О'Хара. Объединенный флот? Да, объединенный флот плюс древние знания единой семьи в области генной инженерии – Три часа на рост инкубатора с одновременным развитием генетически усовершенствованных особей это одна из утерянных боевых технологий общественного разума. У меня нет других объяснений. Паша, возьми образцы ДнК, один из стены инкубатора, второй из тела чужого. Радек, пошли со мной. Хорватов решил, что они идут в резервный командный центр, расположенный неподалеку, но полковник остановился подле раскрытых сегментов небольшого отсека. Подобные герметичные убежища располагались не только в парке, они являлись неотъемлемой частью большинства обитаемых помещений Танаиса. Прикрывай, пока буду работать. Дитрих перешел на мнемоническое управление автоматикой. Радек занял позицию. Тяжелые мысли роились в голове галакт-капитана. Он провалил боевую задачу, подставил под удар подчиненных, короче, расслабился, уверовав в неуязвимость Танаиса, обеспеченную абсолютной секретностью важнейшего стратегического объекта современности. «Нам нанесли сокрушительный удар», «Мы даже не представляем всех его последствий», – думал он. Хорватов еще не допустил мысли о полном поражении, но перспективы рисовались мрачные. «Командир, работать мешаешь, что у тебя?» «На чужих кораблях не сканировались гиперприводы. Пока Илья вел бой, я использовал энергии, рассеивающиеся в космосе». Они хорошо подсвечивали оснащение и внутренние структуры отдельных кораблей флота. На борту множество пустых отсеков. Их конфигурация наводит на определенные предположения. Будь у них мобильные гиперприводы, удар нанесла бы вся армада, не маскируясь, не выжидая пять лет», – прервал его Дитрих. «Мы недооцениваем противника». «Почему?» «Проникновение диверсионных групп прошло незамеченным». Они постепенно накапливали здесь свои силы. Кто-то из мнемоников им помогал. Я просто не вижу иного объяснения. Да, станция огромна, но ты лучше меня знаешь, как организован контроль. Мы могли заглянуть в каждый самый потаённый уголок Танаиса, но год за годом не находили причин для беспокойства. По существу, Радек, ты кого-то подозреваешь? Конкретно нет, но хочу разграничить факты. Первое. Произошла утечка информации, и чужие получили координаты Танаиса как минимум 7-8 лет назад, в самый разгар приема кораблей на утилизацию. Второе. Они нашли пособника среди экипажа. И третье. Чужие усовершенствовали двалговый телпов, но способности мыслящих не просто гипертрофированы. Они отточены, они оружие, учитывающее особенности человеческой психики. К чему ведешь? «Танаис – лишь промежуточная цель», – ответил Хорватов. «Здесь их эскадры пройдут переоснащение. Я не зря упомянул пустые отсеки, входящие в структуру кораблей. Они предназначены для установки секций мобильных гиперприводов, и систем наших вооружений. После чего армада уйдет? Да, она исчезнет, чтобы нанести внезапный удар по планетам Содружества, когда силы флота увязнут в штурме Танаиса. Станцию ведь не аннигилирует, верно? Дитрих на миг задумался. «Ты прав», – мрачно ответил он. «Танаис попытаются отбить». Масштаб грядущих событий не укладывался в голове. Несколько минут назад он увидел, как системы противокосмической обороны ввели огонь постилетта галакт лейтенанта Тернова. Чужие не контролируют кибернетические системы искусственного мира, но они заставили манемоников поменять базы данных перед разрушением сети. Теперь для каждой батареи ПКО дружественные цели превратились во врагов. Гитрих ощущал сосущую пустоту в мыслях. Скорость, с которой развиваются генетически усовершенствованные боевые особи, позволит чужим за считанные дни вырастить армию и удерживать Танаис, в то время как переоснащенная армада скроется в пучинах гиперсферы. 20 тысяч кораблей! Хорватов прав, атака на станцию не пиратский рейд дикой семьи, не попытка урвать для себя энное количество техники и устройств, запрещенных к продаже в скоплении Охара. Война. Война на полное уничтожение, спланированная и одобренная всеми коллективными разумами инсектов. Их цель смести человечество и воцариться на обломках нашей цивилизации. Мысли путались. Он с трудом завершил манипуляции с мнемоническим интерфейсом сформированной локальной сети устройств. Гулко завибрировали механизмы поврежденной палубы, поднимая 14 автоматических орудий, расположенных напротив шлюзов. Радык, уходим. Их путь вел по внешней обшивке Танаиса к накопителям посадочных площадок. Техника, призванная защищать станцию, либо бездействовала, либо обратилась против своих создателей. «Мнемоников назовут слабым звеном системы. Выводы сделают скорые и ошибочные», – мрачно размышлял Дитрих, «когда под угрозой окажется большинство обитаемых миров». Никто не станет разбираться, что именно тут произошло. Нам их не остановить. Мысль осеклась. Он не имел права так думать. Только здесь и сейчас еще оставался мизерный шанс переломить ситуацию в зародыше, не дать инсектам осуществить свои планы. Вопрос – как это сделать?